Часть третья. Пальцы одной руки. Я молчу, молчу готовая, снова стать тобой, Земля. Анна Ахматова. Вы видели почерневшее лицо, отвратительную форму, изменяющуюся и плавящуюся на ваших глазах от женщины к мужчине, от мужчины к зверю и от зверя к чему-то более отвратительному, чем самое безобразное животное. Артур Макен. Глава первая. Он думал о змеях. О червях, пирующих на руинах мертвой разложившейся плоти о слизнях, о гусеницах, наполненных зеленым вязким соком. Он думал о самках богомолов, отрывающих головы своим возлюбленным, и о чудовищных миногах, высасывающих жизнь из своих жертв, об угрях, зараженных злым электричеством, и морских змеях, смертоносных для всего живого. Потом пришел страх. Страх, что он уже умер, и темнота поглотила его что мысли его есть остаточные сигналы обреченного мозга, что тело его теперь служит котлом для новой жизни, а он — лишь воспоминание, полустертый образ, уже не человек, но труп по чьей-то злой прихоти, мнящий себя живым. Потом началось удушье. На миг, показавшийся ему вечностью, он подумал, что и удушье иллюзорно. А, быть может, именно так, в тщетной попытке впустить в себя воздух, наполнить гниющие легкие кислородом, ему суждено прожить последние секунды своей «после жизни» или «вечность». Он не знал, что хуже. Он закашлялся, ощущая омерзительный тухлый привкус во рту и, наконец, судорожно глубоко вдохнул. Воздух, прохладный, свежий воздух, показался ему праной, небесной манный, что вливается не в легкие, но в каждую клеточку измученного тела, исцеляя раны. Быть может, он и вправду был мертв, но воздух, этот сладкий, напитавшийся запахом цветущих лугов воздух, пробудил его к жизни. Андрей открыл глаза и, не сразу осознав, что происходит, едва сдержал крик. Он висел в воздухе на огромной высоте. Под ним повсюду до горизонта лежал зеленый ковер. Поначалу ему показалось, что безжалостная злая сила, с которой он сражался только что, или, быть может, миллион лет тому, забросила его высоко в небо, и сейчас он падает, падает, и вскоре разобьется, ударившись об изумрудно-зеленую траву. Лишь спустя несколько мгновений, показавшихся веками, он понял, что снова оказался в кабинке чертова колеса. Она, преодолев верхнюю точку подъема, поскрипывая, медленно опускалась вниз. Словно и не было ужасного архива и безглазых чудовищных тварей, говорящих с ним голосами его мертвой семьи, словно привиделись ему и хозяин города, и пожар, и смрадный дым, заполнивший его легкие жидкой вонючей смолой, Он еще раз оглянулся вокруг, все еще не вполне понимая, что происходит. Под ним до самого горизонта простиралось зеленое море. Было раннее утро. Утреннее летнее солнце восточной прелестницей укрылось за легкой прозрачной дымкой. На небе столь голубом, что цвет обжигал глаза, куда ни кинь глаз не было ни облачка. Далеко-далеко, там, где небо соединялось с изумрудным морем, колышущейся сочной травы, контраст между синевой и зеленью был настолько прекрасен, что по неволе сжималось сердце. Андрей не верил своим глазам. Беспросветная мгла, окутавшая город, ушла, растворилась в летних красках. Было тепло, и скоро, совсем скоро, когда солнышко начнет припекать по-настоящему, станет жарко. Воздух был наполнен Тысячью ароматов, смешавшихся в один мощный сильный запах. Запах возродившейся жизни. Впрочем, нет, не возродившейся. В этом мире жизнь не умирала. Здесь не было ни зла, ни туманов, ни черных, наполненных ужасом ночей. Колесо опустилось ниже, и он с удивлением понял, что и город исчез. Впрочем, не совсем. Тут и там из травы, увитые плещом, выступали развалины домов. Вот полузаросшая дорога лезвием рассекала зеленый ковер. А вот черным клыком смотрело в небо то самое здание, что он видел, поднимаясь. Впрочем, теперь оно скорее напоминало остов древнего собора и более не внушало тревоги, превратившись в часть пейзажа. Он видел скелеты автомобилей, многие из них так заросли травой, что более походили на швейцарские горки. Видел, как проросли деревья сквозь черепичные крыши двухэтажных развалюх одев их на себя так, как щек одевает фраг. Видел ту самую площадь, в центре которой когда-то стоял зловещий памятник. Только полуразрушенный постамент да куски камня, живописно валяющиеся вокруг, напоминали о нем. Все еще, будучи отчасти уверенным в том, что он спит, грезит, а, быть может, глюцинирует, отравленный смрадным дымом, Андрей перевел взгляд туда, где некогда находился железнодорожный вокзал. На таком расстоянии понять что-либо было положительно невозможно, но ему показалось, что он узнал остов здания, утонувший в зарослях чумака. Теперь он слышал и звуки, наполняющие воздух. Должно быть, он слышал их с самого начала, но не обращал внимания, ошеломленной бурлящей под ним красотой. Он слышал пение птиц, множество прекрасных голосов, сливающихся в единый хор, слышал легкий шум ветра в кронах деревьев, слышал, как гудят насекомые, как тихо скрипит металл колеса, как где-то монотонно лает собака, и лай этот столь удручающий, равнодушный, автоматический, показался ему совершенно неуместным. Он был лишь в нескольких метрах от земли. Перед ним раскинулось поросшее дикой травой поле, в котором он не сразу узнал центральную аллею лунопарка. За нею, за полукружием арки, с которой исчезла фигура мультяшного волка, находилась на удивление чистая, не завоеванная растениями бетонная площадка парковки. Кабинка достигла земли, и колесо остановилось. Андрей не стал медлить. Он выскочил из кабинки и пошел прочь, не оглядываясь, не отдавая себе отчета в том, что на лице его расцветает глупая пьяная улыбка. Что он дышит глубоко, стараясь вобрать в себя весь букет летних запахов, что ему становится жарко, по-настоящему жарко в зимней куртке. Ему было неважно, кто запустил колесо, и, повинуясь каким законом, он очутился здесь, в цветущем реальном мире, в котором нет места монстрам и существам из кошмарных снов. Он к стыду своему не задумывался даже о судьбе своих родных, оставленных в ужасном архиве. Все происшедшее казалось ему странным, уже стирающимся из памяти видением, слишком абсурдным, слишком чудовищным, чтобы быть правдой. По стечению обстоятельств он не мог поверить в то, что ему удалось победить хозяина города, уничтожить его в его логове. Ему удалось сбежать из ужасного, невероятного мира и вернуться домой. За спиной раздался низкий протяжный стон. Так должно быть стонали динозавры, оказавшиеся в ловушке нефтяной ямы. Звук удивительным образом заполнил пространство, раздаваясь отовсюду. Андрей оглянулся и увидел, как огромное колесо, почти черное, на фоне яркого солнца и синего неба, медленно, торжественно клонится вперед. Металлические опоры трескались, издавая тот самый странный низкий стон. Кабинки раскачивались как колокола. Вот одна из них, не удержавшись в ржавых креплениях, оторвалась от обода и полетела вниз, чудом избежав столкновения с металлическими ступицами. Звук лопающегося металла стал почти невыносимым. В нем слышалась нечеловеческая мука, какая-то почти сакральная боль. На мгновение гигантское колесо застыло между небом и землей, и казалось, что падение его остановилось, и в таком положении оно прибудет до скончания времен. Но этот миг прошел. Под аккомпанемент расстроенного органа колесо рухнуло на землю. Некоторое время в воздухе держалось эхо, и Андрей по-прежнему слышал, как горестно стенает металл. Но вскоре и этот звук исчез. Все было кончено. Андрей снял куртку и бросил ее в траву. Стало намного легче. Подумав немного, он стянул и легкий пуловер, и повязал его вокруг талии, оставшись в одной простой белой майке. Он вышел на стоянку и в последний раз оглянулся назад. Теперь, когда колесо упало, ничто не указывало на то, что здесь когда-то был парк развлечений. Краска давным-давно облезла с вагончиков-аттракционов. Карусель заросла дикими травами настолько сильно, что из кустов торчала только одна лошадиная голова, да и та выглядела скорее как причудливый кусок древесины. Будочка кассира была перевернута на бок, и повсюду бурлила цветущая жизнь. Он видел это небо, сверкающее, режущее глаз своей бесконечной синевой — Смотрел на пылающий шар солнца, омывающий зеленый океан травы, в котором росли целые россыпи разноцветных полевых цветов. Смотрел и не верил своим глазам. Все казалось ему, что еще чуть-чуть и видение исчезнет, стертую жестокой дланью хозяина города, и он снова окажется на серых бетонных улицах, погруженных в молочную гниль низко тумана. Но минуты шли, и все оставалось по-прежнему. Всё так же припекало солнышко, всё так же колыхалась высокая трава. Каждая птичья трель, каждый из от кузнечика наполняли его сердце благодатью. И более ничего не имело значения, ни сейчас, ни в это мгновение. Потом, немного позже, он даст волю скорби. Он попытается вспомнить все, что произошло, хотя бы для того, чтобы оплакать своих родных. Но сейчас важен был только солнечный свет. Как мог он забыть его слепящую красоту? Важен был сладкий воздух и пьянящий теплый ветер, ласкавший кожу. Он задумался на мгновение и пошел прочь туда, где, по его представлению, находился железнодорожный вокзал. Дорога лежала перед ним, уходя в бесконечную даль. По правую сторону простиралась поросшая густой зеленой травой равнина. Кое-где из зелени торчали ржавые балки до да куски бетонных стен, заросшие мхом. Трава проросла сквозь трещины в асфальте, заполнила собой ухабы и ямы. Кое-где дорожное полотно было полностью скрыто под массой юна Андрей осторожно ступал, отчего-то стараясь не наступать на траву. Сама мысль о том, что он может растоптать жизнь, казалась ему кощунственной. В воздухе был разлит особый летний аромат, пробуждающий детские воспоминания и эмоции. Так пахли беззаботные июльские деньки, когда можно было валяться в постели до полудня, а потом, едва сполоснув лицо, бежать на улицу, прихватив с собой сдобную булку и гулять, гулять, носясь по дворам, укутанным в тени давно отсветших каштанов. В такие дни он забывал о времени». Казалось оно тянется бесконечно и возвращался домой лишь когда ночью укутывала улицу в черный насыщенный бархат. Каждый раз подходя к подъезду, он внутренне съеживался, понимая, что мать будет ругать его за то, что он не поспел домой к обеду, за то, что пришел чумазый и грязный как проёнок, за то что на коленке появилась новая ссадина, к который слюной приклеен был лист подорожника. Но и боязнь матери была не в самом делешная, а понарошку. На самом деле ее ворчание и даже крики и угрозы надавать ему по заднице были частью ритуала, показывающего, что она любит его. По-настоящему любит и заботится о нем. К тому же дома его всегда ждал вкусный ужин и теплая постель, а ему так хотелось спать. Поскорее уснуть, ведь завтра ждет новый день, наполненный необыкновенными приключениями. Идти придется долго, но почему-то в это мгновение он был преисполнен детской уверенности в том, что в конце пути его ждет нечто восхитительное. Андрей не понял, когда именно он начал напевать, сначала просто мычать в полголоса, не совсем соображая, что именно поет. Постепенно песня оформилась, и он, к удивлению своему, понял, что это «Лето» Виктора Цоя. Последний раз он пел ее, будучи студентом, под гитару, расстроенную настолько, что отличить «Ф» от «А» было почти невозможно. Электрички, набиты битком, все едут к реке, морлык клон, глядя по сторонам. А где она, река-то? В этом клятом городе вообще есть река или, быть может, подземный ручей? Подземное озеро, наполненное чистой прозрачной водой, в глубине которого в абсолютной темноте плавают огромные безглазые самы. «Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке», — продолжил он и вдруг понял, что фальшивит. Мысль о гигантских скользких самах, медленно извивающихся в черной смоляной жиже, испортила ему настроение. Одновременно с этим он почувствовал легкую боль в желудке, не боль даже, а скорее тень боли, некое распирающее давление, что прошло, не успев оформиться. Он потер живот и пошел дальше, уже молча, стараясь вернуть ощущение детской радости. Летние краски вокруг него выцвели так, будто солнце скрылось за лёгкой дымкой. Он поднял голову и, прищурившись, посмотрел на ослепительный бело желтый шар, столь яркий на фоне голубого неба. Нет, с солнцем было все в порядке. Это он. Он не может избавиться от клейма города. Что ж, это пройдет? Он улыбнулся и ускорил шаг, надеясь на то, что идет в правильном направлении хотя по здравому размышлению любое направление рано или поздно приведет его к людям. В том случае, если его не встретят огромные слепые. Он упрямо встряхнул головой, отгоняя мерзкие мысли. Пейзаж постепенно менялся. Вдоль дороги выпадалось все больше живописных, сплошь заросших бурьянами довьюном развалин. Некоторые здания сохранились лучше других и пялились на него черными провалами окон. Впрочем, в этих взглядах не было больше ни зла, ни угрозы. Он прошел мимо почти уцелевшего домика под двускатной крышей, увитого диким виноградом. Над входом висело две буквы К и Ф. Он поискал глазами А и Е, но их не было ни на стене фасада, ни на земле. Кафе, впрочем, выглядело на удивление дружелюбно. Если бы не из стекла до да раскрошившаяся штукатурка, тут и там обнажившая кирпичную кладку можно было бы предположить, что заведение до сих пор работает, пусть и не пользуясь особым успехом у посетителей. Девичий виноград, плющий вьюн, соревнуясь друг с другом, стремились к крыше, черепица на которой казалась почти новой, свежей и ярко играющей на солнце. Вокруг кафе когда-то располагался небольшой палисад, ныне превратившийся в миниатюрные разноцветные джунгли. Андрей скорее почувствовал, нежели увидел движение сбоку. Стремительно обернувшись, он уставился на тощего, но очень довольного кота, что, не таясь, развалился в траве и отчаянно вылизывал лапу. Заметив его, кот живо вскочил на все четыре и потрусил к Андрею громко мурлыкая. Приблизившись на расстояние вытянутой руки, он внезапно остановился и сел, важно обвив себя хвостом. Зеленые огромные глаза изучали Андрея внимательно, но совершенно без страха. Удовлетворившись осмотром, кот зевнул, показав на удивление розовый язычок, и зажмурившись, лег, не переставая мурчать. «Мне нечем тебя накормить». Андрей не без сожаления вспомнил о шоколадке, оставшейся в кармане куртки. Он внезапно понял, что и сам не отказался бы от кусочка двух. Кот кивнул и, закрыв глаза, внезапно перевернулся на спину, распластав все четыре лапы в воздухе. Живот у него был мохнатый и... тоже довольный настолько, насколько может быть доволен живот. Каждое движение животного говорило о том, что все в порядке, все как-нибудь переменится и обязательно к лучшему. Андрей вежливо попрощался с котом, и пошел дальше, глазея по сторонам, как турист. Он видел все больше машин, заросших травой и как бы вплавленных в древний асфальт. Проходил мимо домов разной степени изношенности. Некоторые почти сравнялись с землей, другие, напротив, выглядели так, как если бы обитатели покинули их только вчера. Возле магазина, с большой надписью «Хост-товары», он обнаружил велосипед немного ржавый, но на вид совершенно пригодный, если не считать спущенных колес. Андрей остро пожалел, что у него нет возможности прокатиться на велике по городу, как в старые добрые времена. Оказавшись у огромной арки, сплошь увитой разнообразной зеленью, он не сразу сообразил, на что смотрит, а осознав, испытал укол давишнего страха. Перед аркой был установлен проволочный каркас, голый и свободный от вездесущей зелени, изображавший двух слонов, стоящих напротив друг друга с поднятыми хоботами. Должно быть, на этом каркасе когда-то росли однолетние цветы. Рядом с аркой находилось низкое одноэтажное здание с большой, полностью сохранившейся вывеской, поясняющей всем и каждому, что здесь находится террариум и выставка бабочек. Все стекла напрочь отсутствовали. Заглянув внутрь, Андрей не увидел ничего, кроме пыльных стеклянных аквариумов. За аркой начиналась аллея, сильно заросшая растениями, более всего напоминающими гигантские лопухи. В конце аллеи на белом постаменте была установлена скульптурная группа, изображающая льва с широко раскрытой пастью. Возле него мирно паслась крупная антилопа, под ногами у которой путался маленький ягненок. Рядом, спиною ко льву, вздыбился на задней лапы огромный косматый медведь. Кусок его головы откололся и валялся рядом с постаментом. Прочь от скульптурной группы разбегались дорожки, на некоторых из них все еще сохранились деревянные указатели. С этого места можно было увидеть несколько пустых клеток и высохший пруд, в центре которого находился фонтан, выполненный в виде огромного аиста. Некоторое время он успокаивал себя. Логика подсказывала, что зоопарк совершенно пуст, но подсознание упрямо твердило о безглазых скулящих тварях, что прячутся в кустах. И вправду. Кусты шевельнулись, и на мгновение у него остановилось сердце, но вместо чудовищного монстра на дорожку выпрыгнул еще один кот, черный как смоль и жирный настолько, что брюхо его курдюком раскачивалась при ходьбе. Кот посмотрел на Андрея с каким-то высокомерным презрением, язвительно мяукнул и комично потрусил прочь, размахивая хвостом. Андрей все же решил не заходить внутрь пустого, залитого, немилосердно припекающим солнцем зоопарка. Ему хотелось как можно скорее покинуть город и оказаться в более обжитых местах. Он прошел мимо небольшой площади, выложенной простыми бетонными плитами, на которой росли голубые ели. В центре ее расположилось двухэтажное здание с колоннами, почти не за исключением провалившейся крыши. Над большими двустворчатыми дверями было написано «Музей Фле. Двери были распахнуты, и за ними в глубину здания уходил темный коридор. На полу красным языком распласталась ковровая дорожка, усыпанная сухой листвой. Андрей не стал останавливаться, ему все время казалось, что нужно уйти. Уйти как можно быстрее, поскольку солнце в любой момент могло скрыться за плотным одеялом туч, а земля — восклизлом мертвом тумане, порождающем чудищ. Но против его ожиданий солнышко все так же весело отражалось от уцелевших стекол, блики играли в небольших лужах, оставшихся должно быть после недавнего дождя. Деревья казались яркими, живыми настолько, что на них, в прямом смысле слова, было больно смотреть. А с желтыми веселыми глазками следили за ним с земли. Тут и там с ними соседствовали ромашки, лютики и даже тюльпаны. Нежно-красные, желтые, белые беспринципно росли вперемешку. Он видел заросли диких роз, красное на зеленом, цветы, подобные свежепролитой крови. Видел, как клен склонился над дикой вишней, усыпанный белым цветом, и о чем-то шептался с нею. Видел, как раскачивались ветви большой старой яблони, как скрипела древесина, недовольная, должно быть, жарой, и как солнечные зайчики гонялись друг за другом в ее ветвях. Мир напоминал ему живот давешнего кота, счастливый и беззаботный. В этом мире не было места ужасом. Здесь все было хорошо. Через несколько часов, порядком устав и проголодавшись, он начал подумывать о том, что идет не в том направлении. Плотная стена деревьев закрывала обзор, и он не видел ни одного ориентира, ни одного дорожного знака, ни одного знакомого здания. Все только развалено той или иной степени живописности. В довершение ко всему хотелось пить. Андрей начал уже поглядывать на вполне пристойно выглядевшие лужи с чистой прозрачной водой, но одернул себя. Не хватало еще лакать, подобно собаке. Словно в ответ на его мысли где-то вдалеке залаяла-завыла собака. Голос показался ему знакомым. Но прежде чем он задумался, лай стих, уступив место привычному уже щебетанию птиц, почти невидимых в густой листве. Он с задумчивостью остановился, не совсем понимая, куда идти дальше. Дорога велась вдоль заросли деревьев, стоявших почти вплотную друг к другу. Подлесок был настолько густым, что любой рискнувший прогуляться по нему неминуемо переломал бы себе ноги. Справа тянулись развалины, проходы между зданиями были забиты горами сухой листвы и разнообразным мусором, за годы превратившимся в единую массу, состоящую из веток, каких-то металлических конструкций, кирпича, кусков черепицы и совсем уж непонятного хлама. Оставалось идти вперед или поворачивать назад, что неминуемо приведет его к лунопарку. Андрей пожал плечами и пошел вперед быстро, нервно, почти бегом. Несмотря ни на что, хорошее настроение не оставляло его, от чего то он был абсолютно уверен, что вокзал окажется за следующим поворотом, если нет, то точно за следующим холмом. Так и случилось. Не прошло и 20 минут, как он оказался на перекрестке. Влево уходила дорога, показавшаяся ему смутно знакомой. Поразмыслив, он понял, что она ведет в гостиницу, в которой он ночевал. Справа, буквально метрах в ста от него, на фоне бесконечного неба, четко очерчены были руины здания железнодорожного вокзала, более напоминавшие гнилой разрушенный зуб. От здания остались две боковые стены, внутреннее пространство представляло собой месиво избитого кирпича, стекла и сломанных стульев. Зарухнувшей задней стеной, открывался вид на бесконечную зеленую равнину, нигде не было и следа рельсов, только стоящий вдалеке остов локомотива служил своеобразным ориентиром. Андрей подошел вплотную к руинам. На одной из боковых стен удивительным образом уцелял плакат, изображающий румяную женщину-проводницу в окружении молодых людей с сияющими улыбками и шаловливыми глазами. Все они держали в руках большой транспарант, надпись на котором, впрочем, стерлась. Глаза у женщины были неестественно голубыми, в тон пронзительно-голубому небу. Глядя на нее, Андрей снова почувствовал резь в животе, будто кто-то там неспешно потянул за кишку. Он поморщился и неожиданно раскатисто рыгнул, с отвращением отметив тухлый запах, вырвавшийся изо рта. Впрочем, после отрыжки боль в животе прошла. Андрей подумал было о том, чтобы пройти через развалины... Но вовремя остановился. Гораздо легче было обойти здание сбоку и выйти непосредственно на перрон, не подвергая себя лишнему риску. Как сильны порой устоявшиеся привычки, заставляющие нас идти лишь протаренными дорожками. Ему даже не пришло в голову, что здания по сути больше нет, равно как и забора, окружающего его. Посмеявшись над собой, он быстро обошел руины, стараясь держаться подальше от шатких стен, и оказался на площадке Перона. Даже с этого места он с трудом разглядел ржавые рельсы, почти сокрытые в густой яркой траве. Недолго думая, он спрыгнул вниз и быстро пошел вдоль путей, не оглядываясь назад. Вскоре он поравнялся с локомотивом, теперь более напоминающим скелет диковинного динозавра, века тому увязшего в Зеленом море. Кое-где металл проржавел насквозь, солнце проникало в эти дыры, и там, в глубине сумрачных каверн, неслышно кружилась пыль. Оба глаза фары были разбиты и вырваны. Краска облезла, и красавец-локомотив покрылся бы хромой ржавчины. Андрей почувствовал, как страх холодными пальцами коснулся его затылка. Сейчас он снова услышит тот самый граммофонный голос, декламирующий дикие стихи и... Ничего не произошло. Более того, сквозь мутное стекло водительской кабины на Андрея с любопытством уставились сразу несколько воробьев, каким-то чудом оказавшихся внутри. Подобно самым маленьким в мире конструкторам, птички о чем-то спрашивали его чирика и топорщи-перышки. «Вот так», — произнес он, ощущая, как страх уходит, рассеивается в горячем воздухе. «Вот так». Он пошел дальше, и вскоре остов локомотива остался далеко позади, превратившись сначала в игрушечное свое подобие, а потом и вовсе растворившись в легкой летней дымке. Андрей продолжал ощущать почти истерическую радость. Ему не хотелось задумываться о том, что ждет его впереди. Он просто шел глубоко, вдыхая ароматный теплый воздух, и улыбался как идиот. Все казалось ему простым и незамутненным. «С мира сняли грязное покрывало, обнажив блестящий сверкающий на солнце хром. Рано или поздно рельсы выведут его к цивилизации, тогда, тогда...» Признаться, он не имел ни малейшего представления о том, что с ним будет дальше. Более того, он сильно сомневался в реальности того, что пережил. Быть может, последние несколько дней он отлеживался на пустыре после травмы головы, переживая на диво подробные и красочные галлюцинации? Тогда, в таком случае, его жена и сын живы? Они должны быть живы. Мысль о том, что с ними произошло то, в чем пытался убедить его отвратительный хозяин города, теперь казалась по меньшей мере дикой. Подобного рода вещам просто не было места в реальном мире, наполненном пением птиц, и... Он остановился, почувствовав, как тонкие волоски на шее разом вздыбились. Прислушался, стараясь убедить себя в том, что ему почудилось. На мгновение расслабился, но вот звук повторился снова. Далекий ритмичный перестук колес. Он уставился в землю, боясь поднять глаза и утвердиться в своих самых худших предположениях. Разумеется, это поезд. Или электричка, или, быть может, сервисный вагон обслуживающий пути. Он... Он едет сюда, в эту глушку, этим... Этим... Чертовым руином для того, чтобы...» Андрей задрожал, пересилил себя, все же посмотрел вперед, поначалу не увидев ровным счетом ничего. Он прищурился против воли, скрипя зубами, ожидая, что за спиной его вот-вот раздастся усиленные динамиками страшные механические голосы. Тогда... тогда... К нему приближалась дрезина. Теперь он отчётливо видел ее. Видел высокую фигуру, закутанную в длинное черное пальто с развивающимися фалдами. Это был он. Тварь-охотник в сопровождении своих псов. Они выследили его. Не помня себя, он упал на колени и закрыл лицо руками. Дрезина быстро приближалась, бежать было поздно. Да и некуда. Все было... Впустую. Разве мог он, ничтожное тляво, образить, что ему удалось победить столь могущественное зло, сжечь чудовище, создающее миры? Нет, его всего лишь отпустили ненадолго, как кот порой отпускает мышку, для того, чтобы снова прихлопнуть ее лапой, и снова и снова? И снова, пока у несчастной жертвы не разорвется сердце от ужаса. Дрезина теперь была совсем близко. Как же он не замечал ее раньше? Как он мог не услышать рычание рвущихся с цепей слепых тварей? Он чувствовал, как вибрируют ржавые рельсы. Он не побежит. Больше не побежит. Пусть все кончится здесь и сейчас. Андрей зажмурился еще сильнее, вдавливая ладони в глазницы с такой силой, что перед глазами заплясали разноцветные россыпи звезд. Его сердце то пускалось в галоп, то останавливалось внезапно, отчего перехватывало дыхание, и тело становилось подобно мертвому кокону, но он оставался на месте. Порой мыши тоже перестают бежать. Быть может, отчаявшись спастись, а может, в приступе безумной отваги. И в эти последние секунды он ощущал лишь сожаление. Тело сотрясали пароксизмы страха, но мозг, отстраненный с каким-то болезненным любопытством, фиксировал каждую прожитую терцию. В голове остался один только вопрос. Подобно ребенку, не получившему на Рождество желанный подарок, он жалел об утраченной памяти. Что-то отняли у него, не дав ничего взамен, и теперь он умрет, превратится в гниющий холодный кусок мяса, так и не получив себя обратно. Колеса стучали прямо над головой. Псы рычали, ревели, как мотоциклы. Рельсы тряслись все сильнее. «Сейчас, сейчас!» «Вы бы постранились, уважаемый, а то беда может приключиться!» Раздался пронзительный скрежет. Андрей, не понимая, что происходит, медленно поднял голову и открыл глаза. В нескольких метрах от него стояла красная ржавая дрезина. На деревянной платформе установлен был металлический Т-образный парапет. Рядом с ним, там, где должно было находиться сиденье водителя, стоял мягкий диван с серой, порванной в нескольких местах обивкой. На диване, вытянув лапы, крепко спал разноцветный пес с длинными висячими ушами. Сбоку стоял ржавый короб, напоминающий жаровню. Именно он и издавал омерзительное мотоциклетное рычание. Опершись на пропет на Андрея внимательно и не без любопытства взирал высокий худой старик с красным, словно обветренным лицом, утопающим в рыжевато-грязной бороде. Несмотря на жаркую погоду, старик был одет в распахнутый осенний плащ, под которым красовалась футболка с надписью «Олимпиада-80». Вид у старика был недовольный и в то же время несколько смущенный, как будто Андрей застал его за мастурбацией. «Я говорю, посторонитесь!» «А ли вам заплохело на жаре-то?» буркнул дед, обращаясь чего-то к собаке, поглядывая на Андрея одним глазом. Пес тоже открыл один глаз и, обменявшись с хозяином многозначительным взглядом, неожиданно широко и нахально зевнул, обнажив желтые зубы в масть хозяйской бороде, дернул хвостом и снова заснул. Андрей тупо смотрел то на старика, то на ржавую дрезину, то на пса, Он не удивился бы, если бы из-под дивана полезли клубящиеся щупальца, но время шло, а дрезина оставалась незыблемой, как пирамиды. — Да ты напился, — констатировал старик, — напился. — Вот неприлично, я вам так скажу. Каждый приезжает, значит, из городов ваших. — И потом что? что? Вот — Что? — Вот! Он поднял палец вверх, и пес коротко тявкнул в подтверждение его слов. Впрочем, не просыпаясь, старик тем временем склонился на датской жаровне и повернул что-то, и мотор, захлебнувшись, стих. «Я... а... из города?» Андрей чувствовал себя совсем глупо. «Иль ты по поганкам у нас!» Старик прищурился, полез в карман плаща и... Андрей был уверен, что дед рыщет там в поисках поганок, дабы предложить ему перекусить с дороги, но тот, покряхтев, достал смятую пачку беломора посмотрел на нее с каким-то годливым выражением, вытянул огромную похожую на косяк папиросу и сунул ее аккурат между бородой и усами. «Может, огоньку?» — внезапно спросил он, не выпуская папиросу из зубов. «Вы сказали, из города?» — промямлил Андрей. Старик не отвечал, сосредоточенно хлопая себя по бокам. Внезапно он остановился, скорчил умильную рожу и насира схлопнул хлопнул себя по лбу, причем довольно сильно. — Ну да, ну да, — пробормотал он, и из того же кармана, где лежали папиросы, извлек плазменную зажигалку. У Андрея глаза на лоб полезли. Дед щелкнул зажигалкой и ожесточенно запыхтел, выпустив сразу облако сизого вонючего дыма. — Ну да, ну да, — повторил он на сей раз, глядя на Андрея. — Откуда еще? — В Нерушанском таких, как ты, отродясь не было. Я там всю жизнь уж навидался, значит А может, ты из Ростова?» «Янукович из Ростова», — чуть не ответил Андрей, но прикусил язык. «Я из Ташлинска», — буркнул он. «По грибочке приехал, а? Грибничок», — поскудно подмигнул старик. «Да и заблудился. Только тут не увязочка. Здесь и прямых до Ташлинска нет». Я тебе как почетный работник ЖД со стажем в 35, говорю. Нет, ну если только, он задумался. Вот я, тютя, конечно. Проходящий из Москвы. Ну да, ну да, как раз. Наташлинск. И обратно стал быть. Ну да. Старик снова затянулся, вздыбив бороду. А сегодня? Сегодня у нас какой день? Ты точно грибоник, — улыбнулся старик. «Ну, скажем, среда сегодня. Два часа по пополудни, около того». «А вы сказали про Нерушанское. Далеко ли?» — осторожно спросил Андрей, стараясь не выдавать нетерпения. «Если пешком, то час или около того. А если вот на изделии Карла Дреза старик выдержал эффектную паузу и пес снова тявкнул, не просыпаясь, на мотоциклетной, так сказать, тяге, то...» «Минут за тридцать управимся?» «Вы бы не смогли?» «Я, вообще-то, занят и очень!» Как-то потускнел старик, при этом взгляд его приобрел странную виноватость. «Тут и рядом заброшенное депо имеется, металл там бесхозный. А кто должен присматривать?» «Я и должен, а то ведь украдут!» Он покосился на доске под своими ногами. «Сам понимаешь!» Андрей полез в задний карман и достал пухлый кошелек. «А я вам заплачу, если...» — неуверенно начал он. «Нет, ну я же не зверь!» — быстро-быстро замахал руками старик. «Зачем так сразу? Вижу, человек в беде, прозябает. Разве что за труды, за мотоциклетную тягу, так сказать. Ну, может быть... А сколько у тебя там?» Андрей достал сочинную купюру. «Ну да, ну да», — с каким-то диким блеском в глазах произнес дед. «А у нас, знаешь, там асфальт положили. Красиво, черти!» Он резво слез с дрезины, подошел к Андрею и выхватил сотню. Обнюхал ее зачем-то и сунул в бездонный карман плаща. «Лютик меня звать», — внезапно сказал он. «Лютик?» «Ну, Людвиг Арнольдович. Батя был из Немчуры. Все Лютиком ключит. Я привык». «Рад знакомству, Лютик. Я Андрей». Они обменялись рукопожатием. «Ну что же, поехали тогда? Только это...» Он замелся и полез пальцем в ухо. «Уставший я. Ты вот на эту штучку навались, а я тебя подсоблю». Андрей, непонимающе, уставился на старика. «Я, говорю, подтолкнуть надо на табуретку, а я пока раскочегарюсь, так сказать. Идет?» «Идет», — кивнул Андрей. Старик вскочил на дрезину и принялся возиться с диковиным мотором. «Давай, толкай ее, падлу!» — заверещал он. Андрей напрягся и толкнул изо всех сил, ощущая, как туго поддается дрезина. Старик подбадривал по-бригадирски. «Толкай уже, грибник!» Андрей толкнул еще раз, и мотор взревел, залаял, сопровождаемый высоким нервным лаем пестрого пса. Дрезина тронулась с места. «Прыгай сюда! Старик потянул руку, и Андрей ухватился за нее, ощутив горячую дубленую кожу. Вот тут одержись! старик дружелюбно осклабился. За капитанский так сказать мостик. только я буду капитан, а ты стал быть или лишо? Ну да, в тон ему ответил Андрей и неожиданно расхохотался. Дед уставился на него с подозрением, но через секунду тоже рассмеялся. С дивана им вторил спящий пес. Ухмыляясь во весь рот, Андрей крепко ухватился за металлический поручень и подставил лицо теплому летнему ветру. Оставленный далеко позади остов локомотива внезапно со скрежетом просел на ржавых колесах. Разбитые фары глазами слепца на мертвом лице равнодушно взирали на руины потерянного города. Металл пошел рябью, и фары моргнули.